бронеплиту. Вода ломала деревья, как спички, и они тоже становились снарядами бомбардировки. Не прошло и минуты с момента первого удара волны, как все портовые сооружения были полностью уничтожены, а расположенный позади порт квартал разрушен. Потоки воды еще неслись по улицам, а город уже содрогался от первых взрывов. У жителей Ставангера не было ни малейшего шанса на выживание. Те, кто пытался бежать от водной стены, внезапно выросшей перед ними до неба, Бежали напрасно. Люди не успевали утонуть, потому что были убиты. Вода была как бетон. Никто ничего не успевал почувствовать. Кого не ударило волной, того что о стену дома или размололо обломками. Утонули разве что те, кто оказался в подвалах. Но и там мощь врывающихся потоков наносила смертельный удар. Тонущие умирали ужасной, но, по крайней мере, быстрой смертью. Вряд ли кто успевал осознать, что с ним происходит. Отрезанные от всякого доступа воздуха, тела заключенных плавали в кромешной тьме в холодной, температурой всего несколько градусов в воде. Сердце начинало биться неравномерно, перегоняло меньше крови и в конце концов останавливалось, а метаболизм экстремально замедлялся, из-за чего мозг продолжал жить. Последняя его электрическая активность угасала лишь минут через 10-12, и тогда наступала окончательная смерть следующие две минуты пенное цунами добралось до пригорода. Чем шире разливался бурный поток, тем мельче он становился. Вода бушевала и металась по улицам, и кто в нее попадал, тот пропадал бесследно, но зато большинство домов здесь поначалу выстояло. Кто из-за этого мнил себя защищенным, тот рано радовался, потому что цунами творит свой ужас не только по прибытии. Ничуть не лучше бывает, когда оно уходит. Хнут Ольсен его семья пережили откат волны в Тронхейме, куда цунами докатилось несколько минут спустя. В отличие от Ставангера, который лежал как на блюде, Тронхейм был защищен фьордом. Отделенный от моря островами и отгороженный косой, фьорд уходил вглубь материка почти на 40 километров, прежде чем расшириться в просторный залив, на восточном краю которого и был построен город. Многие норвежские города и поселки расположены по внутреннему краю фьордов на уровне моря. Если посмотреть на карту страны, можно прийти к выводу, что даже мощи 30-метровой волны было бы недостаточно, чтобы Тронхейм серьезно пострадал. Но как раз фьорды и оказались смертельными ловушками. Попадая в сужение и воронкообразные бухты, водные массы сдавливались с боков. Многотонные воды протискивались сквозь узкий канал. Действие было опустошительное. В фьорде, хоть и длинном, но узком, пролегающем меж крутых скал, высота волны еще раз увеличилась. Большинство здешних поселков, расположенных вдоль фьорда, находились на верхнем плато. Вода дорвалась и до них, но больших разрушений не учинила. Другое дело, на конце почти стокилометрового фьорда, где на плоском полуострове густо теснились несколько деревень и поселков, волна стерла их с лица земли и затормозилась лишь, Расположенную дальше крутизну гор. При этом пена взмывала на 20-метровую высоту, сбрив всякую растительность. Тронхеймский фьорд был шире согны, и стены не так высоки, к тому же к концу, он расширялся, что уменьшало напор воды. Тем не менее, водная гора, достигшая Тронхейма, была еще достаточно высока, чтобы хлынуть через порт и разрушить часть старого города. Ни до льва вышла из берегов и ринулась в кварталы Бакландет и Молленберг. Пенные лавины скосили старые дома. В Киркегате обрушилось почти все, в том числе и дом Йоханссона. Обломки смыло, и теперь они стали частью потока, потерявшего свою силу лишь у стен НТНУ и после этого хлынувшего назад. Ольсоны жили позади Киркегаты. Их деревянный дом выдержал первый натиск цунами, Он дрожал и качался, мебель опрокинулась, посуда побилась, а пол передней комнаты накренился. Дети запаниковали. Ольсон крикнул жене, чтобы она увела их в дальний угол. Сам он отважился подойти к окну и выглянуть наружу. Он увидел разрушенный город, вывороченные деревья, машины и людей, подхваченных потоком, услышал вопли и грохот обрушивающихся стен. Потом воздух сотрясли подряд несколько взрывов, и над портом взметнулась черно-красная туча.